Комментарии кандидата философских наук Мезенцева Возможно ли то, о чем говорится в этих двух главах? Среди рассказов о детях, выкормленных животными, и о так называемых диких людях, пойманных, найденных или появившихся из лесов добровольно, есть достаточно убедительные, заслуживающие внимания ученых свидетельства, подтверждающие реальность этого природного феномена можно сослаться на упомянутый в главе «Дети, взращенные животными» случай с находкой пастором Сингхом в волчьем логове двух девочек. Кроме приведенных в книге примеров, можно вспомнить и другие. В 50-х годах, недалеко от индийского города Лакхнау, рабочий железнодорожник заглянул в вагон, стоявший в тупике, и обнаружил там удивительное существо. У него были человеческое лицо и тело, но взгляд звериный. Слов оно не понимало, передвигалось только на четвереньках. Колени и ладони были покрыты плотными мозолистыми наростами. Находкой занялись врачи. Спустя некоторое время в клинику явился торговец фруктами просад и попросил разрешения посмотреть на ребенка. Дело в том, что около восьми лет назад у него исчез совсем еще маленький сын Рама. Причем, скорее всего, его утащил волк, когда мать спала с ребенком во дворе. Если это мой сын, добавил Прасад, то на виске ребенка должен быть небольшой шрам. Так оно и оказалось. Раму отдали отцу. Дальнейшая его судьба неизвестна. В 1923 году. Индийские охотники из штата Ассам застрелили самку леопарда. В ее логове были обнаружены зверята и пятилетний ребенок. Он кусался и царапался не хуже своих сводных братьев и сестер. Когда одичавшего мальчика притащили в деревню, его тут же признала одна семья. Родители рассказали, что отец ребенка, работая в поле, На несколько минут отошел от спавшего в траве двухлетнего сына. Услышав плач, он оглянулся и увидел, как леопард с ребенком в зубах скрылся в джунглях. Прошло только три года пребывания в звериной школе, и как же изменился их маленький сын. Бегал он только на четвереньках, но зато очень быстро и ловко. Очень больно кусал всех, кто подходил близко. Мясо он ел, урча как зверь. Возвращение к человеку разумному шло с большим трудом. Только через три года ребенок научился есть из посуды, стал ходить на ногах. В 1946 году советский антрополог профессор Нестурх рассказал в журнале «Знание сила» об усыновлении ребенка обезьянами. Два полисмена поймали в Африке в стаде павианов десятилетнего мальчика. По-видимому, попал он к обезьянам при таких же обстоятельствах. Родители во время полевых работ оставили ребенка на краю поля без присмотра, и его унесла одна из обезьян. Около десяти лет жил мальчик с павианами, питался, как и они, кореньями, плодами яйцами птиц. Когда обезьяний приемыш возвратился к людям, Ему дали имя Лукас и начали обучать всему тому, чего он был лишен, живя с животными. Постепенно Лукас стал все более походить на человека. К 1946 году ему было уже около 50 лет. Но даже прожив четыре десятка лет с людьми, он нет-нет, да и проявлял обезьяние привычки. У него сохранилось, например, Манера беспрерывно почесываться и дергать головой. Итак, волки, леопарды, обезьяны. Но чаще всего в роли воспитателей маленьких детей выступают волки. И объяснить это, пожалуй, не так уж трудно. Ведь многие из этих хищников проживают вблизи человеческого жилья. Неудивительно, что на оставленного в лесу или в поле без присмотра ребенка, скорее всего, нападет волк. Схватив добычу, он предпочтет унести ее в безопасное место или в логово к волчице с волчатами. А там беспомощный, плачущий ребенок, возможно, пробуждает у волчицы инстинкт материнства. Известно, что сначала волчица кормит своих детенышей молоком, а потом начинает подкармливать полупереваренной отрыжкой из съеденного мяса. На такой пище могут жить и дети. Правда, тут же возникает один вопрос. Уже через 8-10 месяцев подросшие волчата покидают родителей. В таком возрасте они могут существовать самостоятельно, а ребенок? Он еще совсем беспомощен? И приемные родители, инстинктивно чувствуя, а, возможно, и понимая его беспомощность, продолжают кормить своего несуразного детеныша. Даже еще проще. Хорошо усвоив за первые месяцы крик голодных зверенышей, ребенок побуждает затем своих родителей приносить ему пищу. Однако многие ученые берут под сомнение возможность длительного пребывания маленьких детей на воспитание у животных. Все подобные рассказы, говорят они, скорее плод недоразумений. Чем объяснить столь явно выраженные животные привычки, которые наблюдают у детей, найденных в лесу? Объяснение есть. Медикам известно тяжелое психическое заболевание аутизм, которое поражает иногда детей. При этом они проявляют признаки детей-волков. Не говорят, а кричат и воют, скалят зубы, ходят на четвереньках. По ночам они не спят, а днем прячутся в норы, сооружая их из подушек и одеял. Едят такие больные нередко сырую пищу. Значит, возможно, что в тех случаях, когда люди находили звероподобных детей, они встречались не с воспитанниками животных, а с больными детьми, которые сбежали или заблудились в лесу. Очевидно, и такая точка зрения не может быть сброшена со счетов при выяснении истины. Что касается предположений, а вернее, ничем не доказанных утверждений авторов книги, будто бы появление диких людей связано с некой таинственной силой природы, способной транспортировать людей и животных как в пространстве, так и во времени, то никаких фактов, говорящих о существовании в природе так называемой телепортации, нет. Поэтому все разговоры равнозначны выдумке, а не научной гипотезе. Вообще следует заметить, что автор этой книги, собрав очень большой интересный материал, связанный с различными природными феноменами, совершенно не заботились о том, чтобы осмыслить его с научных позиций. Наоборот, они старались отобрать только такие свидетельства, которые давали бы им основания для мистического объяснения рассматриваемых явлений. Примером могут служить две названные главки. Если некоторые из приведенных рассказов о детях, побывавших на воспитании у животных, как и сама проблема подобного воспитания, относятся к явлениям, которым нужно искать объяснение, — то другие приводимые тут же соображения и домыслы авторов нельзя принимать всерьез. К числу таких открытий, помимо телепортации, относятся утверждение, что у многих животных — тигры, медведи, газели — могут рождаться человекоподобные детеныши. Доказательством, по мнению авторов, служит то, что у детей, найденных в волчьем логове, были абсолютно нечеловеческие глаза. Досужей выдумкой выглядит средневековый рассказ о тюлени-оборотне, попавшем в сеть английских рыбаков. Анекдотичная история о 22-летней девушке, выращенной домашними свиньями. Тут уж поистине можно сказать, блажен кто верует. В заключение нельзя не сказать еще об одной стороне этой интереснейшей загадки живой природы. С детских лет многие из нас знакомы с приключениями индийского мальчика Маугли, который живет в джунглях вместе с животными. Он хорошо понимает их язык, наделен большим умом и превосходит всех животных своей сообразительностью. Увы, это всего лишь сказка. В действительности дети, решенные общество себе подобных, не получая человеческого воспитания, не обучаясь человеческому языку, неизбежно превращаются в умственно неразвитых существ. На примерах одичавших детей подтверждается хорошо известная истина, что для становления человека особенно важен возраст от двух до пяти лет. Именно в эти годы ребенок приобретает, усваивает многое, что составляет фундамент его психики, его будущих знаний и навыков. Особенно пагубно для мышления ребенка отсутствие речи, а ведь, живя в обществе животных, он именно ее и лишается прежде всего. Стоит здесь вспомнить легенду об индийском царе Акбари. Однажды, повествует легенда, повелитель спросил своих мудрецов, на каком языке заговорит ребенок, если его с первого дня рождения лишить общения с другими детьми. Каждый ребенок, — ответили придворные мудрецы, — заговорит на языке своих родителей, даже если его этому никто не будет учить. Сын индийца заговорит на индийском, непальца — на непальском, а сын перса — на персидском. Акбар усомнился в этом и поставил такой жестокий опыт. Несколько грудных детей поселили в комнатах, ключ от которых находился у царя а слугам, которым было приказано прислуживать детям-пленникам, отрезали языки. Прошло семь лет. За все это время дети ни разу не услышали человеческой речи. И что же? Когда царь открыл двери запретных комнат, его и его мудрецов встретили бессвязные вопли, вой, мяуканья, шипенье молодых звероподобных существ. Чтобы человек стал человеком, ему необходимы труд и общение с другими людьми.